Глава 21. Загнанный зверь. На то, чтобы убраться Саймону с Ноланом, потребовалось несколько часов. Малкольм, Уинтер и Джем пришли им на помощь, и, несмотря на высказанные Уинтер тихие сожаления из-за потери маминых открыток, утешать Саймона никто не пытался. Это было бессмысленно. В отличие от книг Нолана, заменить подаренные открытки Саймон не мог. Помимо их спален, ни единую комнату в школе не тронули. Малкольм явно не понимал, зачем кому-то красть 124 открытки, когда вокруг столько дорогостоящей электроники. Но Саймон знал ответ. Кто-то понял, что открытки ведут во все места, где мама бывала за прошедшие годы. И, что самое главное, туда, где спрятаны оставшиеся осколки. Поздно вечером, ужинная пиццей, которой Саймон практически не притронулся, Он выписал информацию о всех открытках, которые помнил. Часть из них всплывала в памяти с легкостью, будто он только что их видел, но остальные представить было сложнее. Его вновь охватывало чувство, которое грызло после смерти дяди Дэрила. Будто он потерял часть себя, вернуть которую невозможно. Да, для большинства людей открытки могли показаться просто какой-то дешевкой, но для него они были единственной связью с жизнью, до открытия мира анимоксов. И при каждом взгляде на пустующую стену всепоглощающая, горькая тоска накатывала на него с новой силой. «Скорее всего, это дело рук Ориона, тихо сказал Саймон Джему, Уинтер и Нолану, которые помогали ему сложить одежду и убрать её в ящики. «Он уже проникал в школу, а... а когда угрожал убить маму, сказал, что она ему не нужна, что он и так найдёт осколки. Может, он говорил об открытках?» «Возможно». С сомнением ответила Уинтер, пытаясь отыскать парные носки. «Но твоя мама осталась с ним, и даже если он может обойтись без неё, отказываться от помощи глупо». «Угрожать ей убийством, вот что глупо!» буркнул Нолан, бросая штаны в кучу своей одежды. «Так, кажется, они мои». Уинтер закатила глаза. «А Орион вообще знал об открытках?» поинтересовалась она, глядя на Саймона. Тот помедлил. «Не знаю, наверное. Их же там больше сотни, да?» — 124. 126, если считать те две штуки, что она отправила после похищения. — И сколько из них связано с насекомыми? — Где-то штук 25 или 24, не помню точно. — Их все равно слишком много, чтобы отыскать местоположение осколка по одним только подсказкам, — сказала она. — Вряд ли он воспользуется ими без особой нужды, учитывая, что твоя мама явно по чуть-чуть, но помогала ему. — Она права кивнул джем, складывавший рубашку Саймона с военной точностью. «Он не дурак, и положение у него не безнадёжное, пока что». «Может, это запасной план на случай, если мама перестанет сотрудничать?» сказал Саймон, но не убедил даже самого себя. «Вряд ли дело в одних открытках», — заметила Уинтер. «Твою комнату перевернули вверх дном, и комнату Нолана тоже. Если бы воры пришли за открытками, то просто бы их забрали». «Они же висели на виду. Думаю, на самом деле искали осколки». Саймон застыл, позабыв, что только что пытался вытащить свои трусы из груды одежды. Но, разумеется, она была права. Открытки послужили лишь утешительным призом. «Не знаю, что делать дальше», — несчастно сказал он. «Не знаю, в каком направлении двигаться. Не знаю, как сберечь осколки. Мы тебе поможем», — сказал Джем. «Ты не один». А иногда кажется, будто один. — пробормотал он. «Значит, неправильно кажется», — сказала Уинтер с куда большим раздражением, чем Джем. «Мы что-нибудь придумаем, Саймон. Как и всегда. Ариана нам поможет, и мы отыщем остальные осколки». «Ну, открытки», — начал Саймон. «Не открытки победили Гадюк и Акул, а ты», — сказала она. «Все, хватит. Сегодня еще можешь поплакаться, но завтра вернется Ариана и начнется турнир. И пока все будут думать о нем, мы вместе продумаем следующий шаг». Джем застонал. «Я уже и думать о турнире забыл». Саймон тоже. И хотя ему все еще предстояло представлять в финале «Царство птиц», после событий в Атлантиде это казалось такой незначительной неурядицей. «Да какая разница, кто победит в этом дурацком турнире?» спросил Нолан. «Мы тут спасаем весь мир, а немоксов! И несмотря на горечь утраты, Саймон поглядел на друзей, увидел написанную на их лицах решимость и подумал, что, может... Может, у них действительно все получится. Поздно ночью, когда Феликс уже давно храпел, Саймон проскользнул в комнату Нолана. Брат спал, и Саймон пробрался в потайной тоннель, ведущий в зоопарк Центрального парка. Он уже очень давно не проверял, приходили ли ему новые открытки, и был уверен, что вор стащил бы и те карточки, которые мама присылала во время его отсутствия. Но он был просто обязан проверить, поэтому зашагал по мощенным дорожкам зоопарка к площади, на которой стояли две огромные статуи волков. Проходя мимо, он скользнул пальцами по бронзовой шерсти отца. Фотографию, подаренную Лео, он спрятал в свой ящик, прекрасно понимая, что нужно подыскать более надежное место. В этот раз ему повезло, но когда-нибудь удача должна была отвернуться. Остановившись перед статуей дяди Дэрила, он провел ладонью по его морде, будто поглаживая каменного зверя. Он видел дядю в обличии волка всего несколько раз, но это была важная часть его личности. За месяцы, прошедшие с его смерти, он стал видеть в нём не просто дядю. «Я встретился с Лео», — сказал он так тихо, что царящая вокруг безмолвие полностью поглотило слова. «Он по тебе скучает. Да все мы скучаем». Он замолчал, выдыхая облачка пара в холодный ночной воздух. Он никогда не знал, о чём говорить с дядей. Иногда общаться с его могилой казалось глупостью, но даже если Саймон и вел себя как ребенок, его это не волновало. Ему нужны были эти разговоры, чтобы не забывать. «Жалко, что в детстве у меня не было столько родственников», — пробормотал он. «Но не думай, что одного тебя было недостаточно. Это не так. Вы с мамой, когда она приезжала, вы хорошо обо мне заботились. И я скучаю по вам, скучаю по нашим совместным завтракам». «Скучаю по выходным в библиотеке, и даже когда ребята в школе меня доставали, я всегда знал, что могу вернуться домой, и всё будет хорошо. По этому чувству я тоже скучаю», — он тяжело сглотнул. «Я скучаю по тебе». «Как трогательно!» — Саймон резко вскинул голову. Из темноты вышла серая волчица, не такая крупная, как его дядя, зато с проблеском безумного зверства в глазах, делающего ее куда опаснее всей волчьей стаи вместе взятой. «Селеста?», Селеста? — дрогнувшим голосом спросил он. «Здравствуй, Саймон». После того, как Малкольм прогнал бывшую Альфу из Райской долины, Саймон ничего о ней не слышал и надеялся, что ее отпугнули навсегда, но, разумеется, он ошибался. Саймон попятился. «Это ты украл открытки?» Он не спрашивал, но низкий смех подтвердил его слова. «Я и не думала, что твоя мать так тщательно документировала все свои похождения. Спасибо, что сберег их, Саймон. Обещаю. Я найду им хорошее применение». Он сделал еще шаг назад, чуть не споткнувшись о камень. «Что тебе надо?» «Я пришла за осколками, Саймон», — ответила она, придвигаясь все ближе. «Принесешь их, и я оставлю тебя в покое». Ты прекрасно понимаешь, что я их тебе не отдам. Даже ради своих брата и дяди? Малкольм уже доказал, что способен с тобой справиться, и мы оба понимаем, что Нолан тебе не ровня», — ответил он неожиданно храбрым голосом. «Так чего тебе на самом деле надо?» Кажется, на ее губах мелькнула волчья улыбка. «Значит, ты у нас умный, да? Твоя мама сделала правильный выбор». Она обошла его кругом, двигаясь легко, несмотря на очевидно напряженные мышцы. «Давай работать вместе, Саймон». Тот фыркнул. «Ага, как вы работали вместе с мамой? Мне известны тайны, недоступные даже твоей матери. Тайны о хищнике и орионе, которые могут изменить историю». Она остановилась всего в полуметре. Так близко, что при каждом новом слове Саймон видел блеск заостренных клыков. «Рано или поздно ты поймёшь, что я тебе нужна. И тогда можешь не ждать от меня милосердия». Она произнесла это таким тоном, что стало понятно. Она действительно что-то знает. Но Саймон не раздумывал. «Спасибо. Я как-нибудь сам справлюсь». Она зарычала так тихо, что волосы встали дыбом. «Второй раз предлагать не стану, Саймон». «Ага, конечно», — ответил тот. Я тебе нужен сильнее, чем ты мне, и тебе это прекрасно известно. Иначе ты бы не пришла умолять о помощи». Селестер рыкнула и щелкнула зубами, от которых Саймон едва успел увернуться. Он уже почти сформировал в уме образ орла, но тут на дереве кто-то низко угрожающе ухнул, и волчица застыла на месте. На высокой ветви сидела белолицая сова, каких Саймон еще не видел. Тело ее пестрело коричневыми и желтыми перьями, И она просто смотрела на волчицу, не произнося ни слова. Селеста медленно попятилась прочь, припав к земле и прижав к голове уши. «Рано или поздно, я тебе понадоблюсь. Я буду ждать, Саймон», — сказала она перед тем, как раствориться в тенях. Склонив голову, он судорожно вздохнул. Только что он был на волосок от смерти, и стоило бы... Бросится обратно в приют, но Селеста могла проникнуть и туда, так что школа тоже не могла послужить безопасным укрытием. Таких вообще не существовало. Какие бы тайны Селеста не знала, какой бы договор не хотела заключить, она готова идти до конца, прямо как Орион, прямо как Саймон. И только вновь выпрямившись, он заметил болтающийся камень у подножья статуи дяди Дэрила. Надеяться он опасался, ведь поблизости бродила Селеста. Так что он поддел камень носком ботинка просто по привычке и с удивлением обнаружил под ним красочную открытку. Сердце сжалось. Опасливо оглянувшись по сторонам, он опустился на промерзшую землю и осторожно вытащил открытку из тайника. На ней красовалась изысканная паутина, висящая в центре бушующего цветами сада. В замысловатом узоре запутались капли росы, а когда Саймон прищурился — Заметил паука-кругопряда, сидящего на краю паутины и поджидающего добычу. Он перевернул открытку. На обратной стороне знакомым почерком мамы было написано два коротких предложения. «Суди по делам, а не по намерениям. Никому не доверяй». Дрожа под ночным ветром, он перечитал ее слова трижды. Обратного адреса не было. Ни города, ни штата, ни единого намека, куда Орион мог ее увести. Последняя надежда испарилась. В этот раз они с друзьями остались сами по себе. Тишину прорезал вой одного из волков, патрулирующих зоопарк, и неподалеку послышался тихий хруст мерзлого листа. Стиснув в руки открытку, Саймон огляделся, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Рядом никого не оказалось. «Ты не один». Слова дедушки зашелестели над ухом, будто Лео стоял совсем рядом. Саймон содрогнулся, и в этот раз не от холода, Обещание или предостережение? Что именно крылось в его словах? Он поспешил обратно к центру зоопарка, вслушиваясь, нет ли рядом очередных нежеланных гостей. Но ночной воздух ожил симфонией всевозможных звуков. Где-то в вольере кричала птица. Несмотря на холод, жужжали насекомые. Мяукала бродячая кошка, пробравшаяся в зоопарк. Животные всегда таились поблизости, прислушивались наблюдали. Когда Саймон добрался до статуи Орла, под которой был спрятан проход в комнату Нолана, на дерево неподалеку бесшумно приземлилась та самая странная сова, о которой Саймона оповестил лишь легкий шорох веток. На мгновение их взгляды пересеклись, но никто не проронил ни слова. Никому не доверяй. В последний раз глотнув морозного воздуха, Саймон нырнул в тоннель, оставляя за спиной зимнюю ночь, пронизанную предвестием грядущей беды. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.